Глава 17 В себя пришла от воды, которую кто-то небрежно плеснул мне в лицо. Поморщилась, не открывая глаз, ибо возвращаться в реальность было страшно. Вряд ли супруг повел бы себя со мной так, а значит, я по-прежнему в часовне с жестоким Богом и Изабеллой, которая держит меня на руках, прижимая к себе... и как будто баюкая. Что за бред? Дернувшись из чужих объятий, я шалела уставилась на Леонардо. Это именно он, а не нарисованная моим воображением герцогиня, чуть покачивал меня на своих коленях, придерживая за спину. Неужели мне все-таки удалось спастись? Не верится. Мы по-прежнему находились на проклятом острове, но злосчастная часовня – стояло далеко на холме. Вокруг же был каменистый берег, за которым раскинулось беспокойное море. Я слышала шум суетящихся волн, свист ветра и крики птиц, чьи крылатые силуэты мелькали на фоне алого заката. И испытывала странное чувство безмятежности, подозрительно напоминавшее заторможенность. Голода не было. То ли он тоже пребывал в неком анабиозе, то ли я просто не могла причинить вред Лео из-за клятв. А может, я все еще спала, и муж мне просто снился? Первым порывом было обхватить этот оживший мираж за шею, прижаться к нему крепко-крепко, наслаждаясь ощущением защищенности. А потом, когда удостоверюсь, что он точно реален, рассказать о случившемся. Однако стоило мне потянуться к его сиятельству, как пришло осознание. Отныне я опасна для него и для других. Рука безвольной плети упала на колени. Секунду я, будто в трансе, смотрела на напряженное лицо супруга, а потом, очнувшись, испуганно отпрянула от него и принялась отчаянно вырываться из объятий того, кто совершенно не желал меня отпускать. «Тише, тише, Юль!» – шептал Лео, пытаясь меня успокоить. «Все хорошо. Это я. Мы». «Да успокойся же ты, Джулия!» – воскликнул он, довольно ощутимо меня встряхнув. «Это я, твой супруг. Узнаешь? Ты в безопасности». Я хотела было ответить, но на голову мне обрушилась очередная порция морской воды. Весьма, скажу я вам, отрезвляющее средство. Убрав с лица мокрые волосы, я мрачно посмотрела настоящего за спиной Ива, пальцы которого чуть заметно светились от остатков примененного заклинания. Выходит, это он мне водные экзекуции устраивал. Следовало догадаться. Скотина, процедила, вытирая лицо, которое в отличие от платья. не обладала способностью моментально высыхать. «Это вместо благодарности?» возмутился лорд Бремор. «Самого бы тебя мордой в ледяную лужу окунуть, а потом потребовать благодарности», подумала я, вслуже уже сказала. «Спасибо». Потому что, по большому счету, он был прав. Не время для панических атак и женских истерик, до которых я так не кстати скатилась. Ворон с его надменным выражением лица, как обычно, раздражал, но его я тоже не хотела сожрать, точнее, выпить. И эта новость заметно подняла настроение. «Лео, это действительно ты?» Я вновь посмотрела на Маркиза. Тот улыбнулся с явным облегчением и охотно кивнул. «Я, Ёж, Юль», — исправился он. бросив короткий взгляд на друга. Правильно, нечего при нем называть жену колючкой. Даже если она сейчас щурится, морщит нос и фыркает, отчего действительно напоминает ежика, а то ведь этот вредный птиц запомнит и использует все сказанное против нас. Здесь и другие есть, на острове. Правда, нас по разным концам раскидало, проклятые блуждающие порталы. — скривился Маркиз, покосившись на темный силуэт часовни. — Они будто специально нас атаковали. «Другие — Другие? — нахмурилась я, пропустив мимо ушей размышления мужа про расставленные бьянкой ловушки. — Не удивлюсь, если Марых целенаправленно натравил на незваных гостей, чтобы не мешали нам. — Эрн? Где мой фамильяр? Сообразив, что до сих пор не услышала ни одного комментария от пушистика, я завертела головой, выискивая знакомую белую шубку. «Тут я!» – отозвался малыш, высунувшись из-за соседнего валуна. «Не хотел мешать, пока вы там милуетесь!» – пояснил он с ехицей. «Вовсе и не милуемся!» Неожиданно для самой себя я смутилась – Потом поняла, насколько это глупо, и, вздохнув, положила голову на плечо мужа. «Ну и пусть волосы мокрые. Лео тоже ведь не сухой. Спасибо его приятелю». Маркиз сидел на большом камне, удобно устроив меня на своих коленях. Боюсь представить, откуда на сей раз я на него свалилась. Когда просила фамильяра вернуть меня к мужу, подразумевала особняк, а не бабушкин остров. Но, судя по всему, маги каким-то образом вычислили мое местоположение и умудрились добраться до него раньше, чем я отсюда сбежать. «Юль, что у вас тряслось? Фамильяр утверждает, будто тебя Иза выкрала». Поглаживая меня по спине, начал расспрашивать муж. «Так и есть? Или твой лис пудрит нам мозги?» уточнил он, не доверяя Эрну точно так же, как... Бесец некоторое время назад не доверял ему. «Правда», — вздохнула я, подняв на него глаза. «Прости, я знаю, что у вас с мачехой дружеские отношения, но...» Пришлось кратко рассказать магам всю историю. Они молча слушали, не перебивая, смотрели на волны, набегавшие на берег, хмурились и думали о своем. Или точнее, о моем. В крайне неприятном положении. Ведь я теперь как бомба замедленного действия. Сейчас энергетический вампир во мне по каким-то причинам уснул, но где гарантия, что он не очнется завтра или через неделю? Если не найдем способ вытравить из меня этот бабушкин подарочек, я буду вынуждена, как она, уйти на землю. Привязку богиня с нас сняла. Я покосилась наиво. брови которого недоверчиво приподнялись. Так что никаких проблем наш разрыв не доставит. Зато удар на земле заблокируется и... Выброси это из головы! Рыкнул супруг, сжав меня так, что косточки захрустели. Ты моя жена и останешься здесь со мной. У нас договор. Брачный. Помнишь? Прозвучало неубедительно. И ребенок! Неожиданно заявил Леонард. да ребенок повторил он кивнув своим мыслям к какой еще ребенок запинаясь уточнила я твоя сестра нет наш ребенок муж хмурился а я не понимала почему юля послушай ты уже можешь быть беременна а значит тебе нельзя возвращаться на землю даже если получится построить туда портал. Я задумалась. Несмотря на то, что с детьми мы спешить не собирались, о чем было сказано в контракте. а контрацепции после свадьбы забыли оба. Так что Маркиз вполне мог оказаться прав, но почему беременность должна удерживать меня здесь, где я маг и вампир? Я ведь и дома могу родить здорового малыша. причем в куда более безопасных условиях. «Юль, ну ты совсем с катушек слетела, да?» Не выдержал Эрн. «Мужик просто ищет достойную причину, чтобы не отпускать тебя. Под замок сажать не хочет, Хидит твою нежную психику. Хе-хе, вот и пытается убедить». Хихикнул серебристый прохвост, снова высунув из-за камня хитрую лисью морду с рваным ухом. которая, в отличие от хвоста, не восстанавливалась. Наверное, это был какой-то почетный шрам или что-нибудь в том же роде. «И это все?» Подняв голову, я выжидающе посмотрела в глаза мужа, утопая в их темной зелени. «О чем ты?» Продолжал хмуриться он. «Беременность — единственное, из-за чего мне не следует покидать Ранидарию. Ты боишься потерять наследника, да?» «Я боюсь потерять тебя», — с чувством ответил он. «Прости, солнышко, но ты никуда от меня не уйдешь. Забудь эти глупости», — заявил упрямец, и, плотно сжав губы, снова меня крепко обнял. А ведь я совсем других слов от него ждала. «Эх! А если через твой труп?» — прищурилась. испытывая жгучее желание до него докопаться из вредности или, скорее, из-за глупой женской обиды за то, что так и не признался мне в любви. «Что ты на меня так смотришь? Я серьезно. Если этот голод проснется и станет невыносимым, я вполне могу свихнуться и убить тебя, себя, всех вокруг». «Не убьешь», — возразил Ив. о котором мы с мужем на время забыли, занятые друг другом. Возрившись на него, я вопросительно изогнула бровь. Радоваться раньше времени боялась. Вдруг он не выход нашел, а просто считает меня недостаточно сильным монстром для таких подвигов. «Во-первых, у тебя есть «мы», — принялся загибать пальцы ворон. «Три опытных эра в учителях». не считая магического зверя. «Грош нам всем цена, если мы не научим тебя контролировать свою силу. Лео сделает для тебя восстанавливающие амулеты. Я наложу несколько печатей, чтобы умерить голод, пока ты учишься его контролировать. А Эд сварит успокаивающие зелье. Эрн же будет следить за твоим состоянием». и, если что, телепортирует тебя в какое-нибудь безопасное место, где ты не сможешь причинить никому вред. «А во-вторых?» – спросила я, когда он молча подобрал камешек и, прицелившись, швырнул его в море, срубая белую шапку бегущей волны. «А во-вторых, у нас есть дар жизни!» – ответил вместо него Леонард, вынув из кармана знакомый пузырек. который демонстративно встряхнул. Содержимое его громко булькнуло, привлекая внимание. «Всего глоток этого эликсира, — усмирил твой голод, Юленька, — сообщил он то, с чего следовало начинать. Когда Эрн сбивчиво принялся объяснять, что с тобой произошло, я точно знал, что надо делать. Полагаю, это не только интуиция была, но и божественный посыл». «Так вот, почему я не мечтаю вами отужинать!» Воскликнула радостно. «Спасибо Богу жизни за его предусмотрительность!» «Видимо, так», — улыбнулся муж. Получается, Эо все знал наперед, потому и сделал Леонарду этот дар. Пузырек, конечно, небольшой, но на первое время мне его действительно хватит. Потом, как верно заметил, «Лорд Брэмор, втроем магии что-нибудь придумают. Да и я больше не буду желторотым цыпленком в делах магических». «Бабушка же как-то усмиряла эту свою особенность. Значит, и я смогу. Ведь то, что контролировать невозможно, она унесла с собой на землю. А раз эту часть Дара тут оставила, значит, не так все и страшно, как мне раньше казалось». Будь иначе, Ба непременно предупредила бы меня во время последнего разговора. Воодушевленная такими рассуждениями, я расслабилась и даже заулыбалась. На Лео больше не дулась, Ива зауважала еще сильнее, а остальные... Кстати, кого это имел в виду, Маркиз, говоря, что на острове они не одни? Команду с корабля? Кого-то из слуг? Или, может, Эдварда с герцогом. Странно все же, что они все так быстро сюда добрались. Откуда только узнали, где меня искать. И главное, что нам теперь делать с вероломной герцогиней, если она жива, конечно, ведь ее светлость, насколько помню, осталась в плену разочарованного Мара, который вполне мог сорвать на ней злость. По спине пробежал неприятный холодок. Я встревоженно посмотрела на мужа, не слишком рассчитывая, что тот поймет причину очередной перемены моего настроения, но он понял. «Про Изу думаешь, да?» – спросил, грустно улыбнувшись. Я кивнула. «Надо пойти и забрать ее оттуда. Вероятно». – пробормотала неуверенно. «Надо». – согласился Лео, продолжая сидеть, обнимая меня. Она может быть в опасности. Мар ведь бог смерти, сказала я шепотом. Может, Эхом ответил муж, посмотрев на часовню. Он выглядел каким-то растерянным, будто не знал, как правильно поступить, и потому медлил. Предательницы должны получать по заслугам, сплюнул Ив, тоже уставившись в настроение, в котором чуть не случилось страшное. Оба мага даже не усомнились в моих словах, и это было как бальзам на душу. Ведь совсем недавно они воспринимали меня чужачкой, недостойное доверия, а теперь даже Ив на моей стороне. Изабелла же разочаровала всех, похоже. Хотя я, говоря о ее плане, упомянула не о причинах, побудивших ее воплотить его в жизнь, она всего лишь хотела вернуть своего ребенка. ценой моей свободы, а может и жизни. Стерва. Пусть судьбу герцогини решает ее муж. Наконец определился Леонард. Юля, сказал он, спуская меня с колен. Подожди нас. Фигушки, заявила я упрямо. Ладно, идем с нами. Улыбнулся муж, как мне показалось с облегчением. Видать, оставлять меня одну ему не очень-то и хотелось. Да я опасно это. Вдруг опять украдут. Тут море рядом, а в нем унзины. Ищи свищи потом, благоверную. Унзины. Хм. А с сестрёнкой твоей что делать будем? Она ведь, как выяснилось, у бабушки все это время гостила. Вполне возможно, ее там холили или леяли. Бабушки обычно любят внучек. «Целых пять лет! Это же треть её жизни!» – рассуждала я, семеня за мужем, который крепко держал меня за руку, боясь отпустить. Следом бодро шагал песец и замыкал наш маленький отряд, задумчивый лорд Бремор. «Вдруг Лина не захочет возвращаться на сушу?» – высказала я свои опасения. Разберемся, пообещал Лео. И так спокойно он это сказал, Так буднично, что на душе стало совсем хорошо. А уверенность в том, что мы действительно во всем разберемся, была почти непоколебима. Мы же вместе. А вместе мы, как это не банально звучит, сила. Ближе к ночи, наивно было полагать, что с появлением Леонардо мои проблемы закончатся. Они просто сменили свою направленность, и на смену одной. пришла целая толпа других. На остров, как выяснилось, Маркиз явился вовсе не с Эдвардом и даже не с Риткой, которую оставили дома ради ее же безопасности. Или ради своей безопасности от нее. Тоже вполне логичный вариант. Чтобы не тратить время на долгую дорогу, мужу моему пришлось заключить сделку. Нет, не с дьяволом. Всего лишь с Оскаром. Впрочем, Местный дьявол, тот, который соблазнитель, вопреки ожиданиям, явился вместе со своим странником, изъявив желание тоже поучаствовать в спасательной миссии. Это было плохо, очень-очень плохо, потому что, выйдя из портала прямо в кабинет Леонардо, Кронпринц обнаружил там не только магов, но и Маргариту, пытавшуюся убедить их все-таки взять ее с собой на мои поиски. Естественно, глаза у похотливого котяры загорелись. Более того, если ранее он собирался обменять свою помощь на парочку кабальных контрактов для Лео, обнаружив очередную дичь для любовной охоты, его высочество вытребовал у моей сестры несколько свиданий в качестве платы за мое спасение. Сволочь! Воспользовался ситуацией чертов бабник. И Оскар тоже предатель. Мог бы и не сдавать нас своему господину хотя бы еще разочек. Последний. Зла не хватает на них обоих. Супруга же своего я не винила. Для мгновенных перемещений по миру требовался странник, а учитывая напряженку сонами в Ренедарии, выбор у Лео был невелик. Не главу же тайной канцелярии к этому делу привлекать». Мои координаты Леонард вычислил по обручальному кольцу из околки, оказавшейся не только удобным аксессуаром для волос, но и маячком для артефактора, ее создавшего. Можно было бы обидеться на такой подарочек от мужа, но я лишь порадовалась, учитывая обстоятельства. На остров спасатели прибыли вчетвером. Эдвард, снабдив друзей полезными зельями, Остался присматривать за Марго и Сольвейк, которая чувствовала себя на редкость паршиво. Оно и понятно. Побег готовила рыбина пучеглазая. Вот и изображала полудохлую камбалу, чтобы усыпить бдительность. Весь последний час маги пытались пробиться к часовне. Как показала практика, попасть на остров – это лишь начало квеста. Блуждающие порталы открыли настоящую охоту на спасателей, а телепортироваться сразу на холм у Оскара никак не получалось. Он сам не знал, почему. У меня же на сей счет были кое-какие догадки, и все они сводились к одному единственному имени Мар. Вдоволь наигравшись с нами, Бог Смерти все-таки позволил мне встретиться с Лео, а Лео забрать из часовни бессознательное тело Мачхи И препятствовать нашему возвращению домой Март тоже не стал. Поначалу я думала, он сжалился, решив, что с нас испытаний достаточно. Теперь же была уверена. Коварный небожитель прекрасно знал об очередной подлянке, подкинутой ундинами, и затарившись попкорном, продолжал следить за развитием событий. Мне даже мерещился чей-то насмешливый взгляд, сверливший спину. Хотя это вполне могли быть последствия пережитого стресса. Точнее, переживаемого. Потому что конца и края нашим проблемам, похоже, нет. Гадкие ундины, двуличная герцогиня, бог смерти с его проверками на вшивость. Не медовый месяц, а чёрт знает что. Проблемы сыпались, как из рога изобилия. Только успевай ловить. Итак, проблема номер раз. Кронпринц положил глаз на мою сестру. Проблема номер два. Моя сестра пропала. Судя по оставленному на столе посланию и по одурманенному Эдварду, который должен был ее охранять, пропала она вовсе не шила, в мягком месте, а потому что одна подлая русалочка Та, которая изображала полутруп, вынуждая Эда приносить ей лекарства, уходя, решила прихватить с собой очередную заложницу. Сестры Леонардо этой подводной шайки, по-видимому, мало стало. Вот они и украли мою сестричку тоже. Твари! Скользкие, лживые, изворотливые мерзавки. Все, включая Изабеллу. Как эта женщина могла мне раньше нравиться? «Не понимаю». «Очевидно, я совершенно не чувствую людей». Лео считала гадом, а он оказался нормальным мужиком. Ив тоже показал себя хорошим другом, несмотря на мою неприязнь к нему. Пожалуй, только Сольвик я и угадала. У той на лбу было написано «Гадина». Хотя она и пыталась заверить меня в обратном. «Герцогине же, трюк с убитой горем матерью, удался». Всех эта стерва провела. Сейчас же Иза выглядела бледной и измученной. Да и в себя она никак не приходила, не реагируя на нюхательную соль и лечебные зелья. Герцог Блэквуд сидел у ее постели, ожидая пробуждения жены. Волновался ли он за ее здоровье или хотел устроить допрос пристрастием, неизвестно. По лицу его светлости ничего понять было нельзя. а делиться с нами своими мыслями он не спешил. Да и не до него нам, если честно, было. В плену Унзин оказалась не только Эвелина, но и Маргарита, которой тюремщицы вряд ли будут столь же добры, как королевской внучке. Одно радовало. встречу с королевой Акиаруса, назначенную на полночь, с нами собрался не только лорд Бремор. которого похищение моей сестры возмутило и разозлило едва ли не больше, чем меня, но и Оскар. Натаниэль тоже порывался поучаствовать в предстоящем походе, но тащить наследника престола на заведомо опасное мероприятие никто не хотел. Не только потому, что маги беспокоились о его безопасности, хотя и это тоже. На предстоящих переговорах могли всплыть некоторые подробности – знать которые его высочеству вовсе не обязательно. Натаниэль и так слишком многое уже понял. Мужик, невзирая на все его недостатки, оказался далеко не глупый. Пожалуй, единственное, о чем его высочество еще не догадался, это свойство пресловутого артефакта, из-за которого и случился весь сыр-бор. Лео уклончиво обронил, что унзины пытаются заставить его... На них работать, но не уточнил, что конкретно им от него надо. Вот так в одночасье тайна, хранимая пять лет, оказалась раскрытой М да с другой стороны, может оно и к лучшему. Это ведь ненормально, когда оборзевшие от безнаказанности русалки похищают чужих детей. Принимать услуги оскара тоже было небезопасно. учитывая его верность королевской семье. Но странника ведь на саму встречу можно и не брать. Достаточно будет, если он всех нас доставит по указанному адресу, а потом так быстро вернет домой. Сама я построить портал в место, которое ни разу не посещала, вряд ли смогу. Для этого не только магия с теорией нужны, но и практика. А ее у меня с гулькин нос. Весь вечер мы обсуждали ситуацию. Спорили, просчитывали варианты отступления в случае неудачных переговоров, накидывали на меня магическую привязку к дому на случай, если ундины решат-таки оставить новоявленную страницу себе. Подбирали подходящие амулеты из коллекции Маркиза и зелья из запасов Эдварда, готовили одежду, оружие, прочее. Эрн с хмурым видом наблюдал за нашими сборами. отпуская редкие комментарии. Ему не очень-то нравилась предстоящая вылазка, но он прекрасно понимал, что оставлять девчонок в плену нельзя. Да и вся эта история с шантажом уже не вписывалась ни в какие рамки. Ундины, похоже, окончательно умом тронулись. Того и гляди, сделают киднеппинг чем-то само собой разумеющимся. Несмотря на множество хлопот, отвлекавших от мрачных дум, Время ползло мучительно медленно, а успокаивающие отвары что-то совсем не действовали. Когда же ночь все же вступила в свои права, а стрелки часов начали показывать четверть двенадцатого, я неожиданно успокоилась и даже малость повеселела. Будто что-то внутри меня подавило неуверенность, усмирило панику и вернуло мне ощущение силы, которое испытывала в часовне. На какой-то миг я испугалась, что и голод тоже вернется. Но нет, ничего такого, к счастью, не произошло. Однако пузырек с даром жизни я собой все равно прихватила. А перед тем, как пройти вместе с магами сквозь портал, открытый Оскаром, вновь почувствовала тот самый взгляд, от которого свербит промеж лопаток, и сама, не зная зачем, сказала мысленно. Развлекаешься за наш счет, Мар? Нет, чтобы удачи пожелать. Ночной бриз всколыхнул волосы, принеся насмешливое. Удачи, Джульетта!»